Как в романах Усаган. Океан, песок и солнце. Только ты и моя тень. Сердце бьется без остатка. Как прекрасна жизнь, поверь. Самый сладкий и счастливый Мир тебе я подарю. Ты мой сокол сизакрылый, Я тебя боготворю. Пусть завидуют мне боги В пелене твоих очей Воспорим мы по дороге райских сказок и речей. Помнишь, мы с тобой мечтали улететь на океан? Будем жить, как загадали, как в романах у саган. Лишь бы видеть твою радость и улыбку на лице, остальную многогранность подарю сама тебе. Мир огромный, необъятный, в нем большой потенциал. Ты достоин жить свободно, словно барин, как мечтал, чтобы все твои желания исполнялись на его. Ради этой светлой мысли я сейчас и здесь живу.